Глава 4. Бере из золотой шкатулки. Хару заболтала, кричала, пела, зазывала и умоляла, ругала и смеялась, грозила и шептала, обрушивалась водопадом красок, звуков, запахов. Иногда весь город от шахского дворца до нищих кварталов казался роею неким организмом, пронизанным единой нервной системой. Мать городов, хозяйка тысячи дворцов и одного базара. Как ни без лукавства именовали ее по всему континенту, многозначительно закатывая глаза и прищелкивая языком от невыразимого восхищения. А если случался наивный, что удивлялся и спрашивал, почему базар один? Ему снисходительно объясняли. Так вся столица, огромный базар, куда ни глянь, перекресток морских и караванных путей, Сердце огромной страны, бьющееся непрестанно, рассылая свежую кровь по всем уголкам шахства. Никогда не засыпающий город, где за должность борзагина, главного базарного смотрителя, борьба бывает яростнее, чем за шахский престол. Ибо шах держит ответ за свой народ перед богами, и тяжёл бывает этот ответ. А борзагин отвечает только перед шахом. Шах же хоть строг, но милостив. Он прекрасно понимает, на чьих плечах держится его власть. Если шахский дворец — голова державы, то базар Харузы — ее душа. И ни один повелитель слетел с высокого золотого престола, не угодив душе своего шахства. Потому что базар всегда знает правду. И как же он прекрасен! Серые гранитные плиты, которыми были выложены все площади и улицы для торговли, услужливо и радушно стелились под сандалии. Одна за другой накатывали волны запахов и звуков, прикликались то гортанные, то певучие, то шипящие голоса. Специи, рыба, духи, кожа, переливы ярких тканей и блеск лошадиной шерсти, жемчуг, сандал, расписная глина. Рэн шёл никуда не торопясь, наслаждаясь неповторимой суматохой хоровского базара. Со всех сторон накликали торговцы, обещая неслыханную скидку и необыкновенное счастье. Если светлейший господин обратит взоры именно к их прилавку, сам базар так располса гигантским спрутом, что из-за 3 дня не обойдёшь. Поэтому Раен шёл на прямик, разве что выбирая самые спокойные ряды: ювелиров, алхимиков, продавцов дорогих тканей, благовоний и лечебных снадобий. Торговцы здесь были серьёзными и степенными, никто не хватал за рукав, не кидался на перерес, умоляя ответить совершенно бесплатно и купить только если понравится. В рядах зельеделов его, кстати, знали многие. Раскланивались, желали здоровья и благополучия, провожали взглядом. Раен кланялся в ответ, с парой мастеров перекинулся словечком, одному оставил заказ на мелочёвку, которую лень было готовить самому. Увидев новое лицо, приглядывался, запоминал. Вынырнув из тишины и благолепия на большую, наполненную гомоном площадь, остановился у жаровни лепёшечника указал на ломти жирной ягнятины, вымоченные в гранатовом вине, тонко нарезанные, отбитой, наперченные и переложенные душистыми листьями дерева хен для защиты от мох. Поднял три пальца. Ляпёшечник, расплывшись в улыбке, подхватил указанное количество ломтей, шлёпнул в сковороду с кипящим маслом, а сам принялся рубить свежую зелень. Через несколько минут, выудив сочащееся жиром мясо, ловко уложил его на ещё тёплые тонкие лепёшки, пересыпал зеленью плотно свернул и пожелал удовольствия щедрому господину. Раэн, оценив намек, ах, Руза, бросил на тарелку серебряную монету и пошел дальше, не слушая восхвалений и благодарностей, раздававшихся за спиной. На другом конце площади гамонили особенно сильно. Временами оттуда раздавался дружный всплеск возгласов и детский виск. С наслаждением жуя, остекающее пряным соком мясо, Раэн подошел ближе. Визги и крики окружали палатку фокусника, дававшего представление на маленьком пятачке у самого края площади. Фокусник тоже был знаком. Невысокий тощий парнишка в богато расшитом золотом халате и пышной челме извлекал из магического жезла шелковые ленты, рассыпал розы и мотыльков. И только другой чародей мог бы заметить, что золото и камни на халате такая же иллюзия, как цветы и бабочки. Народ послушно ахал Но расставаться с деньгами не торопился. В глиняной миске перед рыночным чародеем лежала жалкая горсточка меди. Протолкнувшись поближе, Раен поймал взгляд фокусника, азарной ему подмигнул. Тот радостно блеснув глазами, привычно подхватил игру. Отложил жезл на маленький, покрытый фальшивой, как и халат, парчой столик. Сделал многозначительную паузу. Вынырнувшая из палатки девчушка лет 5 ударила в кожаный барабан больше её самой. Пока рыночный чародей торжественно вещал, что только сегодня почтенной публике дозволено увидеть великое волшебство, пришедшее из глубины времён, Раен приготовился. Дожевал промасленную лепёшку, поднёс к жирным губам пальцы, делая вид, что вытирает рот. Юный чародей закончил нести немыслимую чушь про легендарных магов страны Хантур, поделившихся с ним своим искусством, не иначе как с того света. Подхватил жезл, начертил им в воздухе что-то немыслимо сложное, замахал свободной рукой. Райан беззвучно проговорил несложное заклинание, действующее как спусковой механизм для только что придуманной иллюзии. С конца жезла сорвался сноп разноцветного пламени, рассыпал вспышки искр. Под аханье зрителей пламя сменилось огромным розовым бутоном. Тот на глазах раскрылся, и из сердцевина цветка вылетел крошечный птенец, стремительно вырос, обернулся гигантским, сияющим всеми цветами радуги фениксом, как их рисуют на стенах храмов, сделал круг над взвывшей от восторга толпой, едва не касаясь макушек длинным хвостом, и рассыпался кучей крошечных розочек, что исчезли, не долетев до земли. Зрители топали ногами, хлопали себя ладонями по плечам, вопили и пищали, смотря по возрасту. Рэн усмехнулся и снова подмигнул расплывшемуся в счастливой улыбке фокуснику. Девчонка уже обходила зрителей с миской, требовательно заглядывая в глаза. На этот раз монеты сыпались частым дождем, серебро и медь вперемешку. Харуза умела ценить редкое зрелище. Покопавшись в кошельке, Рэн вытащил золотой, перехватил смуглую ручку и сунул монету. Девчушка, бросив взгляд на невиданную редкость, Рвануло к фокуснику, отдала золотой ему и вернулась к зрителям, старательно протягивая миску каждому. Раен снова улыбнулся в ответ на просящий взгляд чародея, кивнул и стал пробиваться через толпу. Придётся показать пару новых фокусов. Это, конечно, не настоящее обучение, но для рыночного чародея редкая возможность. Раен несколько раз предлагал ему денег на гильдейский взнос, просто так, в подарок. И только тогда узнал, что известный всему рынку фокусник Морей на самом деле девушка. Худая, некрасивая девчушка, прикрывающаяся личиной мальчика и от гильдии магов, что не потерпела бы у себя женщину, и от ночной семьи. Та бы как раз приняла ее с радостью. Знания Морей хватало на лету. Талант мага у нее был небольшой, но крепкий. Но женщина маг не для востока. А в жрице или воровке Морей не хотела. Вот и пряталась. Дальше уже не было ничего интересного. Обычные продуктовые ряды, где его за серьёзного покупателя не считали, понимая, что чужестранец в дорогой одежде покупать круги золотисто копчёного и жемчужно-белого сыра станет вряд ли, и связки сушёной хурмы ему тоже без надобности, таким как он готовят слуги. Так что эту часть Раен миновал быстро. Пересёк ещё пару площадей, где торговали шалями и платками, И наконец вышел за границу базара. Здесь всё ещё тянулись ряды, но купцов было куда меньше. Мало кто хотел давать стражникам взятки за негласное позволение торговать где угодно. Пусть защита стражи на базаре была больше для вида, но торговцы, не способные заплатить за неё, оказывались вообще вне закона. Их могла взять под крыло разве что ночная семья, которая тоже требовала свою долю. Поэтому за пределами базара торговали только самые бедные либо наоборот, жадные или отчаянные. Здесь у него и попытались срезать кошелёк. Пристальный взгляд сверлил спину уже давно, и Раен был на страже, оказалось не зря. Благообразный мужчина средних лет, одетый как небогатый купец, споткнулся о неровную мостовую. Это не рынок, здесь вместо плит была грубая кладка из булыжников. Схватился за его рукав и принялся многословно извиняться. Раен вежливо покивал, вытащил прямо из воздуха собственный кошелёк, проведя им перед носом незадачливого вора, подсокол языком при виде обрезанной тесёмки, глядя в ошалевшие глаза, посетовал, что в Равьяне нынче развелось, честному человеку по базару не пройти, и не сходят ли уважаемые за стражей, а то бедному чужеземцу и заплутать недолго. Уважаемый судорожно закивал, обещал сейчас же привести стражу. И сейчас быстро, словно его самого заколдовали. Раян вздохнул. Этот, похоже, в своё время так и не набрал денег на взносы гильдии магов, или не захотел. Конечно, чародею не почуют чужой силы позор. Но не сдавать же и правда стража. Сдерут денег и отпустят, хотя могут и пальцы отрубить в назидание остальным, если не заплатят. Не то чтобы жаль, скорее противно. Да и сночной семьёй ссорится из-за такого пастека совершенно не с руки. Только почему этот дурак раньше не рассмотрел в нём чародея, если так долго приглядывался? Совсем слаб. Да и взгляд был неправильным, не чувствовалось в нём магии, обычная слежка. Наверное, вдвоём работают. Вот на парника промахнулся, выследил не того. Оставив позади центр, он прошёл тихими улочками к восточной стороне. Самые благоприятные и ценные, где располагались окружённые высокими каменными и кирпичными заборами дворцы знати. Вопреки гуляющим по остальной части шахства сказкам и легендам, крыши здесь не были позолоченными, и высокородные красавицы, жаждущие влюбиться в первого встречного, навстречу не попадались. Иногда мимо проплывали на крепких плечах носильщиков лёгкие бамбуковые паланкины с расшитыми занавесками. Возможно, красавицы прятались именно там, Скорее и хотьсы. Райн снова улыбался. Настроение было неприлично хорошим без всякого на то основания. Заботы, кровь, смерть всё это осталось в степи. Иллюзия, конечно, такая же как золото на заплатанном халате мальчишки-чародея, только куда опаснее. И всё равно, как же здесь славно. Свернув в очередной переулок, он остановился перед высокими воротами с тамгой Ирдаудов. На бронзовой ярко начищенной бляхе, привинченные к полированной темной древесине, красовались перекрещенные стрелы в круге память о близнецах основателей рода. Наверное, близнецы у Ирдаудов это наследственное. Если Наргис похожа на брата не только внешне, но и характером, Раенс содрогнулся. Только второго Надира в юбке ему и не хватает. Почему девушка до сих пор не замужем? В 20-то лет Представитель Кадир говорил о проклятии, назвав Наргис чёрной невестой, однако добавил, что сам в слухи не верит. Впрочем, и Надир не женат, хотя с её вкусами это не удивительно. Раен постучал в ворота тяжёлым бронзовым кольцом. Или удивительно, вкусы личное дело каждого, а род продолжать надо, особенно если ты последний мужчина в нём. Ох, темнит Наиб, не хуже самого Раена. Что-то он знает, но не зельем правда же его поить. Мне известно, что спрашивать. Усатая физиономия выглянула в окошко в воротах, осведомилась, что нужно уважаемому. Райан протянул руку, показал кольцо на пальце. Усатый придерчего рассмотрел перстень, загремел засов, открывая калитку, почтительно поклонился. Провожатый шагал впереди, время от времени бдительно оглядываясь, словно Райан мог потерять его из виду или отстать, или нарочно скрыться в зарослях буйно цветущих кустов. Мощёная разноцветными кирпичами дорожка прихотливо петляла, огибая то стриженое миртовое деревце, то гранитную глыбу, оплетённую мохнатой лианой, то засохший древесный ствол, увешанный плетёными корзинками, из которых свисало что-то бело-голубое, похожее на водоросли. Похоже, кто-то собирал садовые редкости со всего континента. Пёстрые попугайчики голдели в глициниях, выпархивали из кустов, а однажды прямо перед рояном С ветки на ветку перелетела пара обезьянок, возмущённо цокая и повизгивая. Поворот, ещё один и ещё. Рэн уже заподозрил, что его водят кругами. Не может обычный городской сад раскинуться на таком пространстве. Но внутреннее чутьё подтверждало: может, шли они всё-таки вперёд, хоть и медленно. Вот уже показались в просветах между деревьями полукруглые черепичные крыши, утопая в плюще, затянувшим стены. Вот дорожка стала куда шире и прямее. Блеснула на солнце гладь пруда, истинная роскошь для хороуза, не избалованный родниками. На воде томно покачивались белые лотосы с снежно-розовыми серединками, так что Раен невольно помедлил на горбатом деревянном мостике, засмотревшись, и чуть не уткнулся в спину остановившегося стража. Прощение прошу, почтенный целитель. В голосе превратника звучало смущение. Он неловко топтался посреди мостика, не идя дальше и мешая пройти Раэно. За что, уважаемый? Госпожа там на прогулке. Неловко оно выходит, почтенный. А чего же? усмехнулся Раен. Я ведь всё равно к ней иду. Так-то оно так, да неловко без позволения без её ведома. Раен вздохнул. Действительно, не по традиции. Гостю следует ждать, когда высокородная госпожа, извещённая о нём, соизволит выйти к посланцу дядюшке, или его позовёт к себе, а может велит просто взять у него письмо, не удостоив честь увидеться. Встреча с незнакомцем в саду не для церемонного востока. Ну раз уж так вышло, не упускать же случае взглянуть, как прогуливаются харустские красавицы. Она ведь близнеашка Надира, непременно должна быть красивой. Вот что, уважаемый. Я постою здесь, а вы доложите, госпожа. Райн шагнул к перилам и опёрся о них, показывая, что нервётся вперёд. Рука задел какую-то бичёвку, тут же звэкнул колокольчик. Громко плеснула вода, мелькнул серебристый хвост крупной рыбины. Надо же, здесь дрессированная. Усатый неуверенно оглянулся на него и поколебавшись рысью, припустил вперёд. Райн лениво поднял голову, глянул. Охранник был уже в шагах в пяти. А в семи она, сияющая, облитая солнцем, как золотом, пронизанная им. Древие кончились. Перед роей она расстилалась целое поле на роз, посреди которых стояла наргис. Да, не без труда он вспомнил, что это имя, её имя. Покатал на языке, пробуя, прислушиваясь, как в первый раз. Имя ложилось холодком первого звука, длилось открыто и ясно, раскатисто дрожало, грея те химерокотом. И уходила в шелест окружающих её роз. Он шагнул вперёд и ещё, забыв, что собирался ждать, что нельзя, они не положены ему лекурию, только по названию почтенному, а так, бродяге и чужестранцу, забыв обо всём, кроме её имени, золотого света от блескоме дрожащего на смоглой коже и отдуряющего запаха роз. А если бы помнил, то даже не подумал остановиться. Она стояла возле огромного старого куста. Мелкие кроваво-красные бутоны, сильнее облепившие нижние ветви тяжестью, пригнули к земле, отчего куст напоминал фонтан крови, бьющий из рассечённой артерии. Она же стояла почти на цыпочках, срезая верхнюю ветку, вытянувшись, как язык белоснежного пламени. Платье. Всего лишь белое платье из блестящего чинского шёлка, узкое до земли, облегающее ровные округлые плечи, совершенной формы грудь, изысканную амфору бёдер. Чёрная корона подобранных кос изгиб шеи, алые блики на белом шёлке, тревожные, словно кровь на снегу. Она повернулась к стражу, бросив наконец-то ветку, опустила руки и раем смог выдохнуть, и даже отвести глаза и поклониться, пряча лицо. Почтительно поклониться, низко, не спеша выпрямляться. Не смотреть же на нее такими глазами. Моя. Хочу. Не моя так будет. Кровь билась в висках, горели губы, сохла во рту. Что-то говорил страж, глядя на него хмуро и настраженно, но Райан все-таки сглотнул горячий воздух, комом ставший в горле, и заставил себя замереть, как охотник перед ланью. Не спугнуть. Ни движением, ни взглядом, ни дыханием. Только не спугнуть. «Не лань, точно не лань, уж скорее дикая кошка!» — мелькнула. Когда она сама шагнула навстречу, мягко, пружинисто, совсем не по-девичьи хищна. Уверенно встретила его взгляд, и на рай она будто плеснула ледяной морской водой. Такой вот зеленой она бывает у скал, с которых можно прыгать без опаски, дна все равно не достать. И не важно, что поверхность прогрета солнцем, внизу холод и мрак». И «Это сестра Надира? Близнец, вторая половина? Невозможно!» «Хотя...» «Отчего же?» — шепнул голос из глубины его собственной тьмы. «Разве холод не обратная сторона тепла? Благодари богов, что они поделили этих двоих пополам. Иначе устоял бы ты. Хватит ли тебе огня, чтобы согреть ее лед? И не сгоришь ли ты в ее пламени?» А он в твоём. А на человек, всего лишь человек, слабый, краткоживущий, по сравнению с тобой бабочка однодневка. Тронь пёстрые атласные крылышки, и без того жалкий срок сократится ещё сильнее. Ну как же хороша, и почему до сих пор не замужем? Где червоточина? Проклятье, погибшие женихи плевать. Он снимет любое проклятье в этом мире. Не может быть ничего, с чем он не справится. Почтенный! Голос превратника хлынул по нервам, а помнявший Исраен непослушными пальцами расстегнул кошелёк, путаясь в складках тонкой кожи, вытащил свёрнутый в трубочку лист, залетый на торце сургучом. Повернул печатью вверх, сунул письмо подозрительно взирающему превратнику и снова нарочито медленно согнулся в поклоне, на этот раз почтительно и изысканно, тщательно рассчитанно. Выпрямился Она смотрела на него, потом, протянув обнажённую до плеча смогулую руку, не глядя, взяла у стража бумажную трубочку, всё так же не отводя взгляда. Смотри, девочка, смотри, таких, как я, ты не часто видела, и видела ли вообще? Светлейшая госпожа, на Ирдауд, пусть прибудет он в мире и благоденствии, шлёт вам привет и благие пожелания. Чуть склонив голову набок, она всмотрелась в печать и, не вскрывая письмо, снова подняла глаза на Раэна. Благословение богов на моего драгоценного дядю. Здоров ли он, почтенный целитель? В мягком грудном голосе слышалось сомнение. Не верит, почему? И почему так внимательно смотрит на лекарский знак, привычно болтающийся на груди? Когда я покидал Светлейшего Наиба, и он, и господин Надир были совершенно здоровы. Повинуясь наитию, Раен поднёс бронзовую бляшку к губам, подтверждая свои слова магической клятвой, как принято у храмовых целителей. Вспыхнуло бело-зелёным, и в холодно-строгом лице Наргис что-то дрогнуло, смягчилось. "Да в чём дело? Неужели только в его виде, далёком от привычного образа почтенного старца-лекаря? Нет, здесь что-то другое, слишком много напряжения. Не любопытство, а страх". Далеко стоит, трудно понять всю гамму, но страхом веет отчётливо. Да хранит их свет, тихо откликнулась Наргис. Благодарю вас, почтенный. Замирев с письмом в руке, она ещё раз окинула его долгим взглядом: от белой шёлковой рубашки и дорогих тонких штанов до щигальских сандалей узорчатого плетения, словно не взначай задержала взгляд на серебряном поясе. Да, храмовые лекари такое не носят. Дороговато для них будет, разве что служит при дворе шаха или наиба области. Снова подняла глаза, изучая лицо. Раен стоически выдержала осмотр, борейся с искушением поймать взгляд Наргиз и чуть-чуть подтолкнуть к нужному решению. Смотри, девочка, я очень благопристойная личность, хоть и чужестранец. Не бойся, пригласи меня в дом, расспроси о дяде и брате, ты ведь так долго их не видела. Ты беспокоишься? я одёрнул себя. Гося уже готовую формулу воздействия. Нельзя на чужой земле, защищённой местной родовой магией. Опасно, и в высшей степени подозрительно. Доказывай потом, что всего лишь хотел познакомиться поближе. Ещё не сменится луна, как я снова отправлюсь в все края. Не прикажет ли Светлейшая госпожа передать ей её привет Наибу? Рен говорила ровно и спокойно, словно с норовистой лошадью, стараясь успокоить ее звуком голоса. Расслабил и опустил плечи, чуть склонил голову, копируя позу Наргиз. Взгляд мягкий, ненавязчивый, не прямо в глаза, а мимо, на мочку уха. «Не страшно ведь, да? Я хороший. Кто же тебя напугал?» «Тонким слоем размажу, в самом прямом смысле». И она дрогнула, заколебалась, но почти сразу же выпрямилась, вдохнула глубоко. Войдите в дом почтенный, будьте гостем нашей семьи. Потом он сидел среди горы узорчатых подушек на аталстенном красно-чёрном голубом ковре и пил обжигающий кофе из маленькой фарфоровой чашки. Конечно, наедине с наргис его не оставили. Какие-то старухи в цветастых платьях окружили почтенного господина целителя, наперебой подсовывая печенье, сырные лепёшки, варёные в меду орехи, сушёные свежие фрукты. Не желает ли почтенный еще кофе, а, может быть, лимонного щербета, чтобы освежиться, варенье из лепестков роз? Госпожа сама собирала свежие бутоны. И как здоровье драгоценнейшего господина Ансара! Говорят, ночи в степи и летом холодные, а у него ломят кости. Здоров ли Надир, бедный мальчик, госпожа совсем извелась в разлуке с братом, ведь раньше они никогда так надолго не расставались». Рейн улыбался, покорно жевал тягучее приторное варенье, кивал и отвечал, отвечал, отвечал совсем рядом, в двух шагах. На низком, покрытом ворохом шали диванчике Наргиз читала письмо, отделённая от него стеной услужливости и беспокойства. Хмурилась, торопливо бегая взглядом по строчкам, закусывала губу. Рейн же сидел с кофе, прикрываясь чашкой от бесконечных расспросов и думал о том, что в варенье пахнет не розами, а ею что между бровей у нее чуть заметная складка, а на руке, немного выше локтя, несколько крошечных царапин с уже подсохшими капельками крови. Неужели не нашлось, кому срезать проклятую ветку? И что, в сущности, в ней нет ничего особенного? Еще одна красивая девушка, которых здесь как цветов. И совершенно непонятно, почему. Впрочем, понятно. В дом удовольствия пора заглянуть, только и всего. А еще, что она кого-то ждала... Белоснежный шелк с золотым поясом, тяжелые узорные кольца-серьги, цепочка с янтарной каплей в золотой оправе. Наряд совсем не для садовых работ. И ветку она так и бросила там, на дорожке. Зачем же срезала? Для кого? Допивая третью чашку, он думал, что это уже напрасные страхи. Мало ли, зачем богатая, не обремененная заботами девушка может срезать розы?» А может быть, она всегда ходит дома в платье ценой в годовой заработок мастера-ремесленника? И боится любого незнакомца? Много ли она их видела в золотой шкатулке Хорусской усадьбы с высокими стенами? А пальцы у нее тонкие, холеные, с нежно-розовыми ноготками в форме миндалин. Такими только бутоны и собирать, или шить шелком и жемчугом. Что там они еще делают, высокородные красавицы из местных сказок? Ах, да, влюбляются в незнакомцев сразу и на всю жизнь. Дочитав, она подняла на него безмятежный, совершенно непроницаемый взгляд. Улыбнулась приветливо и безучастно идеальной фарфоровой улыбкой, холодной, как стакан с шербетом, подсунутый кем-то из прислуги. И суетливая толпа, хлопочущая вокруг, как-то незаметно растворилась, повинуясь то ли едва заметному движению бровей, то ли просто взгляду. Дядя пишет, что ваше искусство спасло его драгоценное здоровье, почтенный. Да хранят вас светлые боги, господин целитель. Моё имя Арвейт, госпожа. Арвейтраен. Помочь Светлейшему Ирдауду было для меня честью и удовольствием. Почему она не спрашивает о брате? Ансар не стал писать о его ране, чтобы не беспокоить любящую сестру, а нападение, проклятие стоило плюнуть на принципы и про честь письмо. «Иансар хорош, мог бы предупредить, о чем не стоит ей говорить. Ваш светлейший брат тоже передает вам привет, госпожа». Вот это уже было почти враньем, даже в висках предупреждающая заколола от такой на грани лжи правды. Они и виделись-то всего пару раз. Сначала Надир долго отсыпался после исцеления, потом было не до разговоров. Райен занимался остальными ранеными, а рядом всегда торчали бдительный джандар и пара охранников». Поговорить с племянником Наиба по душам так и не вышло. Разве что кошмары его вроде бы мучить перестали. Так что никаких приветов напрямую Надир сестре не передавал. Но Наиб, высказывая традиционное благопожелание, обронил от меня и Надира. И значит, формально Раян не солгал. А у Наргис при имени брата снова дрогнуло невозмутимое лицо, только неправильно как-то дрогнуло. Мгновенно и неприязненно, словно тень набежала, и скрылась. И вспомнилось, что Надир ведь никогда не говорил о сестре, словно ее и нет на свете. Болтал без умолку о чем угодно, о стихах, дворцовых сплетнях, модной вышивке с жемчугом и способах повязывать пояс, чтобы по узлу посвященные могли прочесть сердечные склонности. Даже об оружии как-то рассуждал, хотя понимал в нем не больше, чем его дядя, в благовонных притираниях но только не о сестре, с которой, как твердит стайка приживалых кослужанок, не расставался и жил душа в душу. Ах, как любопытно. Да прибудет с ним милость с небес, вежливо и совершенно равнодушно отозвалась Наргис, касаясь лба тремя пальцами во славу светлых богов. Дядя пишет, что его болезнь задержала караван, зато теперь он отправляется прямо в Гюльнару, заезжая только в те города, что будут лежать прямо на пути. Вы бывали в Гюльнаре, почтённый? Вы нет, отозвался Раен, ставя чашечку на стол и поворачивая ручкой от себя, чтобы кофе больше не подливали. Но слышал, что это красивый город. Весной там цветут гранаты, и улицы тонут в валах и пени садов. Ещё я слышал про источник Марута и Джани, тот, что дарит испившим из него верную любовь. Не знаю, впрочем, правда ли это. И снова в зелёной бездне так быстро мелькнула тень, что Раену сомнелся, не показалось ли ему Последом резанула боль, кинжально-острый отголосок чужого чувства, скрутивши в нутрое насте. Хорошо, что успел поставить чашку, иначе я не здоровать бы хрупкому чинскому фарфору. Даже в глазах потемнело. Полагаю, это мой брат рассказывал вам легенду о верной любви почтенной. Послышался сквозь туман стылого отчаяния, чужого, но такого близкого отчаяния, насмешливый голос. Как будто и не этой девочке сейчас больно так что лишь тень ее боли режет сердце. Господин Надир знает много историй. Помолчав и переведя дух, ответил Раэн. Но эту мне рассказывал не он. Даже не помню, от кого услышал ее впервые. Но я не верю в любовь, которую можно выпить с водой из родника. Что же он сказал не так? Весь Восток знает эту легенду, сладкую, как хваленое розовое варенье, вкус которого не перебил даже крепкий кофе. Так и стоит во рту а взгляд такой, словно он оскорбил? Нет, просто сделал больно, очень больно, и всего пары слов. Надо подумать. Потом, потому что сейчас думать почти невозможно. Что у нее за духи? Совсем не те приторные цветочные ароматы, от которых не продохнуть рядом с местными красавицами. И при чем здесь Надир? Да она же решила... Райан едва не расхохотался. Здесь от племянничка Наиба сплошные хлопоты... Ну, если дело только в этом, почему боль и тоска? И она ждала кого-то, может быть, ждёт и сейчас, а приходится развлекать бродягу-чужестранца. Ваше гостеприимство согрело мне сердце, госпожа Ердаут. Простите, что осмелился докучать вам. Встав, он с рем он поклонился, ни на мгновение не забывая о множестве любопытных глаз и ушей. Поймал слегка удивлённый взгляд, посмотрел в упор, медленно выговаривая каждое слово. «Ваш сад прекрасен, как я успел заметить, но чужому человеку в нем не грех заблудиться. Могу ли просить, чтобы кто-нибудь проводил меня к выходу?» «И еще один поклон. Неужели не поймет? Разве что по этикету не положено?» В ответ тихонько прошелестел шелк, когда она встала. «Гость моего дяди не чужой человек здесь, почтенный Раен. И если дела уводят вас из нашего дома, я рада сама показать дорогу» чтобы вы хорошо ее запомнили. Пусть ваше сердце поскорее приведет вас обратно к нашему очагу». Из дома они вышли молча. Райен вежливо следовал в полушаге справа, а следом тянулась шушукая стайка тех в ярких платьях. Он действительно решил, что им дадут несколько минут без чужого присмотра? Не иначе розовое варенье, размягчающе действует на мозг. Ну, чтобы этим клушам куда-нибудь провалиться хоть ненадолго. И что тогда? Что это изменит? Её платья чуть слышно шелестело совсем рядом. Было обидно и почему-то грустно. Дорожка, одуряюще пахнущие клумбы, лилового, голубые грозди глицинии почти до земли, надоедливые попугаи, а ветка роз так и валяется на том же самом месте. Только успела завять на солнце. Проходя мимо Арианн, подхватил колючую плеть, бездумно повертел в пальцах. Вы любите розы, госпожа, спросил он у белого шёлка впереди. Она обернулась, взглянула удивлённо, потом взгляд смягчился, став едва ли не виноватым. Ох, я и забыла. Выкиньте эти почтенный Райан, они уже ни на что не годны. Ну почему же? негромко возразил Райан, радуясь остановке. Если госпожа позволит? Наргис смотрела по-детски, приоткрыв рот. Восхищённо смотрела, словно никогда не видела даже простеньких благоданных фокусов. А может, и впрямь не видела? «Сказочные перья из золотой шкатулки». Он легонько качал ветку на раскрытых ладонях у самого лица, грея дыханием смятые обожженные солнцем лепестки. И они отзывались, на глазах наливаясь нежной свежестью. А он из-под опущенных ресниц смотрел на нее, глядящую на розы, и остановился только, когда понял, что увлекся. Вместо маленьких полудиких розочек стебель покрывали пышные и огромные в полладони стебель, Комки тугих атласных лепестков, похожих на прежние только цветом. Что ж, так вышло даже эффектнее. Райан беззвучно прошептал формулу, закрепляя сделанное и запирая силу в ненаруком созданном артефакте. Подумав, плел тонкую ниточку в сердцевину структуры. Вдруг пригодится. Вот госпожа. Улыбнулся, протягивая ветку в доверчиво подставленной ладони. Теперь они не увянут очень долго. Охали-ахали давно окружившие их домочадцы, перешептывались полголоса, по сорочке трещали, спрашивали что-то. А Наргис смотрела на цветы, удивлённо и растеряно, потом на него, и опять на цветы. И опять ему показалось, что рядом плещется целое море тоски, ледяное зимнее море. «Благодарю, почтенный!» — тихо проговорила она, фарфорово улыбаясь. «Вы настоящий чародей, как видно! Прекрасные розы!» «Идемте». Ветку она так и сжимала в поберевших пальцах, не замечая, что острые колючки, не додумался убрать дурень, впиваются в кожу. И так же, как он, обращала на галдящую свиту внимание не больше, чем на попугаев. «Да что же здесь такое творится?» Райан уже почти не скрываясь, потянулся к ней внутренним взглядом, ища следы проклятия, чар, чего угодно. «Ничего». Лёгкая дымка от янтарной капли, оказавшейся очень качественным защитным амулетом. Ну так это и понятно. Никаких изменений структур, характерных для проклятия, никакого чужого влияния на ней даже простенького взгляда не было, который может повесить завистливая подруга или неудачливая старая дева из приживалок. "Идёмте", согласился он и плюнув на этикет, шагнул к ней, повернувшись, пошёл рядом. "Простите меня, госпожа". "Простить? За что?" Мне показалось, я сделал что-то не то. Может быть, нарушил какой-то обычай, я ведь чужестранец. У меня дома всё иначе. Поверьте, я ничем не хотел обидеть вас. Это всего лишь цветы. Выбросьте их, если они не нравятся. Несколько мгновений она молчала, потом отозвалась тихо и ровно. Не за что просить прощения, почтенный Раен. Вы ничем меня не оскорбили. Я сохраню эту ветку с радостью. Они одновременно шагнули на горбатый мостик такой узкий, что рукава едва не соприкоснулись, и Райан поспешил прижаться к перилам, пропуская ее вперед. Звон, всплеск. «Наверное, рыб вы любите больше цветов», усмехнулся он, делая вид, что ничего не случилось. «Это ведь ваши питомцы?» «Нет, Надира», с той же прохладной вежливостью ответила она. «Было время, когда все заводили себе таких карпов, приучали их к колокольчику. Но брату быстро надоело, потом он уехал, а рыбы...» Рыбы остались мне, так же, как павлины, обезьянки, розы. — Обезьянок я видел. Их вы тоже не любите, похоже. Мостик остался позади. Еще несколько минут — и ворота. А он все не может зацепить ее, пробить ледяную броню из очаренной вежливости. Только зря выпросил сопровождение, которым она так тяготится. — Я о них забочусь, этого достаточно, — отозвалась она. — Теперь, конечно, придется оставить их на кого-то другого, — Теперь дядя хочет, чтобы я переехала в Гюльнару. Вы ведь обещали отвести ему письмо, верно, почтенный Раен? Разумеется, как только прикажете. В Гюльнару? Зачем? Отсюда, где она в безопасности под присмотром домашних и не только домашних, хотя об этом Наип и не знает. Зачем? И почему Наип ничего ему не сказал, прямо старик? Но теперь во всяком случае у него будет повод появиться здесь ещё раз. Как только прикажете, госпожа, повторил он. Но разве вам не жаль расставаться с хорузой? Все сады похожи друг на друга, помолчав, ответила она. В гюльнере будет то же самое: меньше росы жасмина, больше гранатов. А чего он ожидал, что она бросится незнакомцу на шею и выложит свои сердечные тайны? Вот и калитка как неудачно, как неправильно оставлять ее так с этими дурацкими розами, которыми наполнен дурацкий опостылевший ей сад. Что ж, если рыбки и обезьянки останутся здесь, позвольте подарить вам что-нибудь взамен, — усмехнулся Раэн, оборачиваясь к ней у самой калитки. Например, собаку. И как тогда, во время волшебства, понял, что попал в цель. Такого она точно не ожидала. Даже губы дрогнули в неуверенной и удивленной улыбке. — Собаку? — Ну да, весело подтвердил Раен. Они не такие колючие, как розы, не такие скользкие, как рыбки, и из них не нужно варить варенье, а ещё они могут вытоптать любой сад. Плохо это или хорошо, решать вам, госпожа. Я никогда не видела собаку, способную вытоптать сад, растерянно заметила она. Значит, увидите, пообещал Раен. Когда мне зайти за письмом, Светлейший Наргис? Имя слетело с языка легко, стирая всю хмарь, вставшую было между ними. Он улыбнулся, как заговорщик, и увидел в ответ всю ту же неуверенную улыбку. "Ничего, девочка, я научу тебя улыбаться и смеяться научу, и, ну, об этом рано. Пока просто протянем тонкую ниточку, совсем как та, что вплетена в ветку. Ты уже не стискиваешь колючий стебель, держишь его легко и свободно. Может, конечно, и выкинешь Но ведь запомнишь, а может быть, оставишь у себя в комнате. Он выслушал про следующую неделю, когда она окончательно всё решит и начнёт собираться. Снова поклонился ей, вежливо раскланился с окружившими её домашними. Не обращая внимания на мнощившегося рядом охранника, подождал, пока Наргис уведут, окружив плотным кольцом. И только когда она скрылась за поворотом, не обернувшись, конечно, шагнул за тяжёлую калитку. На улице ещё немного постоял, гладя рукой тёплое, прогретое солнцем дерево, бездумно проводя пальцами по горячему металлу тамги. День приближался к полудню. Пора пообедать. Не считать же за еду розовое варенье с орешками и подумать насчёт собаки, раз обещал, и выяснить, почему даже сейчас его преследует ощущение чужого взгляда, спокойного, холодно-деловитого взгляда исчезнувшего было за порогом защищённых от мира владений ирдаудов